Улыбка — это достояние, язык — выражение материнской любви. А Маркиза не могла улыбаться. Она покраснела, взглянув на священника. Она надеялась проявить материнские чувства, но ни она, ни ее ребенок не сумели солгать. В самом деле, искренние материнские поцелуи напоены божественным нектаром, придающим им нечто задушевное — какую-то нежную теплоту, которая полнится сердце. Поцелуи же, которые не умиляют душу, сухи и холодны. Священник почувствовал, как велико это различие. Он мог измерить пропасть, которая зияет между материнством по плоти и материнством по сердцу. Поэтому, бросив пытливый взгляд на маркизу, он произнес. «Вы правы, сударыня». «Для вас было бы лучше, если бы вы умерли». «Ах, я вижу, вы понимаете, как я страдаю», — ответила она. «Раз вы, христианин и священник, угадали, на какой роковой шаг все это толкает меня, и одобрили его?» «Да, я хотела покончить с собой, но мне не хватило мужества, и я не выполнила свое намерение. Плоть моя была слаба, когда душа была сильна». А когда моя рука больше не дрожала, душа начала колебаться. Тайна этой борьбы и этих чередований для меня непостижима. Я, очевидно, слабая женщина. У меня нет упорства и воли. Я сильна лишь своей любовью. Я презираю себя. По вечерам, когда слуги ложились спать, я храбро шла к пруду. Но стоило мне подойти к берегу, как мою жалкую плоть, «Охватывал страх смерти. «Я исповедуюсь вам в своих слабостях. «Когда я снова ложилась в постель, «мне становилось стыдно, я опять делалась храброй. «Вот в такую-то минуту я и приняла большую дозу опиума, «но только заболела, а не умерла. «Я думала, что осушила весь пузырек, «а оказывается, не выпила и половины». «Вы погибли, сударыня», — произнес священник, и голос его задрожал от слез. «Вы вернетесь в свет, и будете лгать свету. Вы станете искать и найдете то, что считаете воздаянием за свои муки. Но придет день, и вы понесете кару за ваши утехи». «Да разве я отдам?» — воскликнула она, — Какому-нибудь соблазнителю, которому вздумается разыграть влюбленного, последние, самые ценные сокровища моего сердца, разве испорчу свою жизнь ради мига сомнительного счастья? Нет, душу мою испепелит чистый огонь. Мужчины наделены инстинктами, свойственными их полу. И такого, кто обладает душою, отвечающей требованиям нашей натуры, кто затронет все струны нашего сердца, зовущие сладостной гармонией лишь под наплывом чувств, такого человека не встретить дважды в жизни. Я знаю, мое будущее ужасно. Женщина без любви — ничто. Красота без наслаждения — Ничто. Но разве свет не осудил бы моего счастья, если бы оно и пришло ко мне? Мой долг перед дочерью — быть достойной матерью. Ах, я в железных тисках. Из них мне не вырваться, не покрыв себя позором. Семейные обязанности, которые не будут ничем вознаграждены, мне скоро прискучат. Я стану проклинать жизнь». Зато у моей дочки будет отменное подобие матери. Я одарю ее сокровищами добродетели взамен сокровищ любви, которые я отняла у нее. Я даже не хочу жить во имя того, чтобы испытать радость, которую дает матери счастье детей. В счастье я не верю. Какая судьба уготована Елене? Разумеется, такая же, как мне». Что может сделать мать, чтобы человек, за которого она отдает свою дочь, стал бы ей супругом по сердцу? Вы клеймите презрением тех несчастных женщин, которые продают себя за несколько икью первому встречному. Голод и нужда оправдывают эти мимолетные союзы.